арест она торопится к дантисту и ей в самом деле начинает казаться, что у неё болит зуб вот она входит в знакомый кисловский переулок никто не идёт за ней останавливается оглядывается никого да собственно говоря, чем она может привлечь к себе внимание? Она же идёт к дантисту знакомая парадная открывает дверь, входит и тут же отступает в сторону, ждёт, нет никого Медленно поднимается на третий этаж. Зубной врач Калантарова нажимает кнопку звонка. Дверь распахивается. Горничная её узнаёт, она бывала тут не один раз. Пожалуйте. На встречу ей из приёмной выходит одна из пациенток Калантаровой. Очень хорошенькая эта пациентка, чёрные вьющиеся волосы, задорное личико. Ждём только вас, Розалия Самойловна, говорит она. Все собрались. А вы куда, Ольга Сергеевна, осле덤ляется пришедшая. На самом деле, Ольгу Сергеевну зовут Елизавета Абрамовна Леви. Землячка знает её настоящее имя, но хозяйка квартиры Калантарова знает её как Ольгу Сергеевну. Да и не все участники военной организации знают настоящее имя Лизочки Леви. За документами объясняет Ольга Сергеевна. Не реснуло сразу захватить, мало ли что. Списки зачувствующих офицеров, расположение воинских частей. Лизочка Леви, секретарь военной организации. Осторожна и предусмотрительна. Уже несколько раз удавалось ей избежать неминуемых, казалось бы, провалов. Землячка входит в приёмную. Стулья, обитые зелёным плюшем, круглый стол под зелёной плюшевой скатертью. На столе журналы, чтобы пациентам не было скучно. И вот они, пациенты Калантаровой. Емелиан Михайлович Ярославский, Сергей Сергеевич Дрейер, впрочем, здесь его зовут Семёном Семёновичем, Костин, рабочий Курских железнодорожных мастерских, штабс-капитан Клопов, руководитель военной организации большевиков. Сразу же после декабрьского восстания московский комитет создал военную организацию. Опыт первой русской революции показал, к чему может привести недооценка армии. Для ведения лисонной работы среди солдат и офицеров выделяют самых надёжных пропагандистов, и в их числе землячку Ярославского. А мы уж беспокоились, что вас долго нет, обращается Ярославский к землячке. Вот клопов рассказывает, уходят солдаты из-под влияния эсеров. Землячка согласно кивает в ответ. В этом тоже её заслуга. Она часто встречается с солдатами из различных частей Московского гарнизона. Опытный пропагандист, она изо дня в день втолковывает солдатам, что террором революции не сделаешь, армия, не опирающаяся на народ, слабая сила. Истреблением отдельных представителей царского правительства ничего не добьёшься. Нужно изменить социальный строй. Все в сборе, продолжает Ярославский. Конференцию военно-организаций считаю открытой. Обменяемся пока мнениями о том, как углубить нашу работу среди солдат. А тем временем Ольга Сергеевна принесёт списки участников. Но тут в передний новый звонок. Кто бы это удивляйся рославский. Не могла Ольги Сергеевны так быстро обернуться. Торопливо пробежала через гостиную горничная. Костин прислушался. В передней кто-то переговаривался. Кого ещё там принесла нелёгкая? Неужто в самом деле какой-то страждущий? Клопов и Ярославский схватились со стола журналы. Костин прижал руку к щеке. Дрейер со скучающим лицом подошёл к окну. Конференция сразу превратилась в сборище незнакомых друг с другом пациентов. Как долго недовольно заметил Дрейер, имея в виду горничную. Вероятно, ей не удавалось выпроводить непрошенного посетителя. Но оказался он увы совсем не тем лицом, которое можно выпроводить. Дверь отворилась, и перед участниками конференции предстал жандармский ротмистр. "Господа, вынужден прервать вашу беседу", не без иронии объявил он. "Прошу всех оставаться на своих местах". Из кабинета выгнала Калантарова, выразила на своём лице удивление. "Господин офицер, что это значит?" "Ничего такого сударьня", не без галантности ответил ротмистр. "Что могло бы вас удивить?" Он театрально развёл руками. Господин Ярославский вот уже несколько дней пользуется нашим неотступным вниманием. Не поворачивая головы, он крикнул: "Заходите". Жандармы появились тут сейчас же. По всей видимости, они ожидали сопротивления, поэтому их было более чем достаточно. С ударами ротмистра щёлкнул шпорами перед землячкой. "Если не ошибаюсь, госпожа Берлин?" "Ошибаетесь", холодно возразил землячка. "Я лечу здесь, и фамилия моя вовсе не Берлин". «Простите, тогда, может быть, вы назовете себя?» «Я не обязан называться, но если вы интересуетесь...» «Осмоловская». «Отлично, госпожа Осмоловская весело», — сказал ротмистр. «Мы разберемся в этом, но пока что попрошу следовать с нами в тюрьме. Я надеюсь, вы вспомните свою настоящую фамилию». Опять, не глядя на своих помощников, приказал. «Проводите эту даму». Ротмистр улыбнулся, он был в отличном настроении. А этих господ придётся обыскать, сказал он кивая мужчине. Землячка пошла к выходу, не спеша надела в переднее пальто, посмотрела в зеркало, спустилась с сопровождением двух жандармов по лестнице. У парадного их ждала полицейская карета. Впрочем, перед домом стояло не одна, а целых 3 кареты. Землячка посмотрела вдоль переулка, по противоположной стороне неторопливо шла лизочка Леви. Как удачно, что она задержалась, подумала землячка. Появились жандармы по получасом позже, какие ценные документы попали бы к не в руки. Пожалуйте, поторопил её один из жандармов. Землячка встала на подножку кареты, жандарм вежливо её подсадил, дверца захлопнулась. Солдат на козла крикнул, лошади понеслись, и карета помчалась мимо лизочки, старавшись не спешить, чтоб не привлечь к себе внимания.